«Оно и видно», — невольно рассмеялась я. Ещё непонятно, в какую переделку угодил и выберется ли из неё с гарантией целым и невредимым. Чуть ли не вопил пару минут назад от боли, а мимо красивой попки руку пронести органически не способен. Оставив тёрки на потом, заливаемые красным и сиреневым светом местных спутников, мы потащились дальше, туда, куда вёл меня незримый жаркий лучик.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 отрубила я, решительно поворачивая в очередном коридоре роскошного замка направо. «Вариант писец? Не катят, у тебя жесткие патлы, а он хоть и хищный, но очень приятный на ощупь, зверушка». «Я тоже могу быть приятным на ощупь». По алым губам похитителя скользнула тень насмешливо соблазнительной усмешки На что-то большее сил у него не осталось.